Ченнис, лежа у стены на полу почувствовал, как окончательно разорвались связывавшие его сознание путы. Собрав все силы, он приподнялся с пола и пораженно выкрикнул: Разве россом? Не вторая академия? Его память, все знания, которые он имел, все закружилось в мозгу безумным вихрем. Первый оратор улыбнулся. Вот видите, первый гражданин. Ченис поражен не меньше вас.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 Рядом с ним был первый оратор. «Вы во Второй Академии, и ваше сознание вернулось к вам, ваше собственное сознание». «Да-да!» Ченис понял, что это он. «Это он!» «И это его страшно обрадовало!» «А теперь скажите мне», — спросил первый оратор. «Знаете вы, где Вторая Академия?»